Молодой парень по имени Кроул, тихий, спокойный, неожиданно во время утренней проповеди обратился к хранителю храмовых врат с просьбой разъяснить, для чего сущему требуется золото, на добычу которого они тратят уйму времени и сил. Старпол в ответ на это глубокомысленно изрек что-то вроде того, что сущий не должен объяснять каждому своих намерений. «Но тебе-то он об этом сказал». к р у л задал вопрос таким невероятно глупым видом, что Старпол не почувствовал в его словах подвоха. «Да, мне это известно», – он величественно наклонил голову. у «Ну н о так поделись с нами своими знаниями», – усмехнулся к р у л «Если мы будем знать, для чего требуется золото, то станем работать еще усерднее». По толпе собравшихся на проповедь поселенцев прокатился одобрительный ропот. Старпол приоткрыл рот, но так ничего и не ответил. В голове у него не было ни единой мысли. «Так что же, хранитель храмовых врат?» Вновь обратился к нему все тот же Кроул. «Дашь ты нам ответ или нет?» Старпол вспомнил. Ему доносили о том, что парень временами поднимается к перевалу, чтобы проведать живущего там Мидла. а Видно, разговоры с сумасшедшим стариком оказали на Кроула дурное влияние. Но пока он не совершил ничего такого, за что его прилюдно можно было бы обличить как врага сущего. «Вы со своими скудными умишками не в силах постичь всю мудрость, грандиозность и красоту замысла сущего. в о п л о т и т ь в жизнь, которой вы призваны!» Брякнул Старпол первое, что пришло на ум. Толпа снова зашумела, однако на этот раз уже недовольна. Старпол понял, что совершил ошибку. Оскорбив разом всех присутствующих, он тем самым продемонстрировал отнюдь не свою силу и власть, а неспособность победить в словесном поединке простого мальчишку, никак не проявившего себя до этого случая. Если толпа, повинуясь единому порыву, разом бросится сейчас на хранителя храмовых врат – то пятерка цепных псов не только не сможет ее сдержать, но, скорее всего, не станет даже и пытаться сделать это. Старпол быстро облизнул внезапно пересохшие губы. Дабы остановить волну возмущения, уже готовую хлынуть через край и затопить притвор храма, Старпол вскинул правую руку над головой. Он пока еще и сам не знал, что собирался сказать народу, м о з г его работал в форсированном режиме, с невероятной быстротой перебирая сотни сложнейших комбинаций из слов и символов, которые можно было предложить собравшимся. У хранителя храмовых врат было заготовлено достаточное количество стандартных словесных блоков, не содержащих никакой информации, но при этом неизменно производящих впечатление на слушателей своей пышностью и непонятностью, создающих эффект п с е вдо глубокомыслие. Но сейчас требовалось не это. Для того, чтобы предотвратить новые вопросы, которые неизменно последовали бы в ответ на любое из замечаний хранителя храмовых врат, нужна была немного значительная б е л и б е р д а а заявление, содержащее в себе конкретную информацию. И эта информация должна была удивить присутствующих, буквально ошарашить их, но не вызывая с ь ю м и н у т н ы х сомнений. «Стойте!» — скричал хранитель храмовых врат так, словно холодное лезвие широкого охотничьего ножа уже прикоснулось к коже на его горле. «Стойте!» — снова крикнул он и сделал паузу, ожидая, чтобы шум в толпе стих. Выждав минуту, Старпол заговорил, не повышая голоса, так, чтобы тем, кто находится в задних рядах, приходилось внимательно прислушиваться, дабы не пропустить ни одно... из произнесенных им слов. «Я не хотел говорить об этом раньше времени». Голос хранителя храмовых врат звучал тихо и смиренно, однако при этом в нем можно было уловить сдержанное негодование, и обиду на незаслуженное недоверие, и печаль всепрощения. Но поскольку в наших сплоченных рядах появились недовольные, с т а в я щ и е под сомнение величие и глубину замысла самого сущего, я скажу об этом сейчас. Пятидневку тому назад на меня снизошло откровение. Осенив меня своей благодатью, сущий сказал следующее. «Вам уже недолго осталось ждать. Пройдет всего лишь год, и я явлю моему народу свой лик. Но произойдет это только в том случае», если он будет по-прежнему крепок в своей вере и послушен моей воле, которую я передаю через тебя, хранителя храмовых врат. Старпол сделал паузу, чтобы оценить, какое впечатление произвела его речь на присутствующих. Народ в толпе зачарованно молчал, готовый внимать каждому слову своего предводителя. Но, взглянув на Кроула, Старпол увидел на лице парня насмешливую ухмылку. т а р п о л умел держать себя в руках, однако эта ухмылка, позволенная себе мальчишкой, которого он мог стереть с лица земли одним движением указательного пальца, неожиданно вывела хранителя храмовых врат из себя. Поэтому он закончил свою речь не так, как планировал вначале. «И после этого», — повысив голос, продолжил Старпол, — «Сущий вручил мне ключ от храмовых врат». Тебе передаю я сей ключ, сказал он, прежде чем исчезнуть. Когда придет великий час, ты отомкнешь врата храма, чтобы народ мой смог познать великую истину жизни. Старпол умолк ровно настолько, чтобы медленно развести руки в стороны. И сердце мое возликовало. Он все-таки не смог удержаться, чтобы не перейти на обычный свой пафосный стиль речи. «И разум мой преисполнился мира и спокойствия, ибо...» Старпол на мгновение запнулся, потеряв нить рассуждений. Впрочем, нашелся он быстро, так что пауза осталась почти незамеченной. «Ибо я знал теперь, что момент истины близок!» С улыбкой благости на лице закончил свою речь хранитель храмовых врат. «И где же он?» — вновь раздался насмешливый голос, из первых рядов собравшихся. Старпол вздрогнул так, словно в ягодицу его неожиданно впилась ягла. Конечно, это вновь неуемный кроул. В глазах хранителя храмовых врат мелькнул огонь, не предвещавший ничего хорошего. Однако голос его по-прежнему был напоен елеем. «Ключ у меня. Поскольку я, как тебе должно быть известно...» При этих словах Старпол... Позволил себе легкую ироничную усмешку. «Являюсь хранителем храмовых врат». «Но увидеть-то его мы можем?» Поинтересовался уже не Кроул, а кто-то другой, стоявший у него за спиной. «Нет», — с непозволительной резкостью ответил Старпол. И быстро сориентировавшись в ситуации, сделал необходимое разъяснение. «Я не могу исключить того, что среди нас скрываются тайные враги сущего». Сказав это, хранитель х р о м о в ы х врат бросил многозначительный взгляд на Кроула. Кроул снова усмехнулся, да так ехидно, что у Старпола мурашки по спине побежали. Ему до зуда в кресце хотелось прямо сейчас, не мешкая, отдать приказ своим цепным псам расправиться с насмешником. Но и на этот раз он сумел совладать со своими эмоциями. Кроул никуда от него не уйдет, так что покончить с ним можно в любой удобный момент. А месть со временем становится только слаще. Поскольку новых вопросов не последовало, хранитель храмовых врат поднял обе руки вверх и скрестил их над головой, возвещая, что на этом сегодняшняя проповедь закончена. Все присутствующие повторили жест хранителя. Вернее, почти все. Кроул повернулся к притвору храма спиной и, раздвигая толпу плечом, неспеша пробирался в сторону поселка. Тем самым подписывая себе смертный приговор. После окончания проповеди Старпол велел своим подручным отыскать Кроула. Он пока еще не знал, каким образом покарает этого самоуверенного нахала, и не собирался торопиться с принятием окончательного решения. о т в е с т и Кроула в снега и бросить там одного слишком просто. Старпол хотел, чтобы Кроул умирал мучительно и долго, сполна искупая то оскорбление, которое нанес ему. Обыскав весь поселок, цепные псы-хранители не смогли отыскать Кроула. Тогда они проверили всех работающих на «Золотом прииске», Но и там обнаружить смутьяна не удалось. Получив отчет о безуспешном окончании поисков, Старпол понял. То, что произошло сегодня, возле храмового притвора не импровизация, а заранее спланированная провокация. Зная, что за этим последует, Кроул был готов к тому, чтобы уйти из поселка. А идти ему некуда, кроме как на перевал к полоумному Мидлу. Поскольку день уже перевалил на последнюю треть, подниматься на перевал было поздно. Когда же на следующий день Старпол вместе со своими подручными ввалились в дом Мидла, там уже никого не было, кроме самого старика. Мидл удивленно смотрел на хранителя храмовых врат, который с порога принялся расспрашивать о к р о у л е По своему обыкновению старик все время кивал головой и постоянно повторял. «Да, да, именно так». Да, да. Кроул приходил к нему вчера вечером, переночевал, а на рассвете у ш е л и именно так. Куда? На другую сторону гор. Зачем? Сказал, что дело секретное и послал его сам хранитель храмовых врат. и тогда Старпол организовал экспедицию, которая должна была отправиться по следам Кроула. Он опасался, что если по другую сторону гор живут люди, к р о л не просто останется у них. а рано или поздно приведет их в поселок хранителя храмовых врат. Однако, спустившись с гор по другую сторону перевала, посланная Старполом экспедиция не смогла обнаружить никаких признаков присутствия людей. Из чего следовал вывод, что Кроул сгинул без следа где-то на крайних просторах снежной пустоши. Старпол жалел, что Кроулу удалось избежать заслуженного наказания, Но тем не менее он был вполне удовлетворен тем, что конфликт оказался исчерпан. Кроул убежал из поселка как последний трус, и это свидетельствовало о том, что за его шутейским бунтом не стояло никакой реальной силы. И вот, спустя год после исчезновения Кроула в поселок явились двое чужаков, уверявших, что они пришли с другой стороны гор. То, что они говорили правду, подтверждал тот факт, что они знали о доме полоумного Мидла на перевале. Но как им удалось преодолеть снежную пустыню, растилающуюся без конца и края по другую сторону гор, это понять было невозможно. Однако, в отличие от чужака, и в и в ш е г о с я в свое время из поселка на севере, эта пара пришла сюда не для того, чтобы смущать население рассказами об иной жизни. У них имелись собственные интересы, т о сразу же поднимало их в глазах Старпола на более высокий уровень. Несмотря на то, что цель их прихода – поиск, выхода из мира вечных снегов – казалось Старполу утопичной, пришельцы вызвали интерес у хранителя храмовых врат. Тот, что был старшим по имени Харп, произвел на Старпола вполне благоприятное впечатление, даже несмотря на то, что самым нахальным образом хамил ему на протяжении всего разговора. Если бы это была пустая бравада, призванная произвести впечатление на хозяина, Старпол непременно почувствовал бы фальшь в поведении Харпа. Но нет. Чужак вел себя вполне естественно. Он, несомненно, был сильным и уверенным в себе человеком. И при этом отнюдь не глупым. Харп превосходно понимал, что в своем поселке Старпол обладал безграничной властью, и при желании мог бы сделать с незваными гостями все, что угодно. Однако он не пытался лебезить перед хранителем храмовых врат, а, напротив, вел себя в высшей степени вызывающе. Причина тут могла быть только одна. Харп ни секунды не сомневался в своем превосходстве над Старполом. Может, следом за этими двумя шли и другие? Даже если так, х а р был человеком при своих интересах. А следовательно, как полагал Старпол, с ним можно было договориться. Если Харп не запросит слишком многого, он получит своё. А визит чужаков, которые с должным почтением относятся к хранителю храмовых врат и к той системе власти, которую он создал в своём посёлке, Старпол без особого труда сумеет обыграть в собственных интересах. Ну а если Харпу и в самом деле удастся открыть врата, Это станет подлинным триумфом Хранителя. Спутник Харпа вызывал у Старпола куда меньше интерес. Судя по всему, он находился в полном подчинении у своего старшего товарища. Говорил при встрече мало, и ни разу слова его не противоречили тому, что сказал ранее Харп. У Старпола даже появилось подозрение, что чужак по имени Марсал мог оказаться профессиональным убийцей, которого Харп держал при с е б е дабы он защищал его жизнь. Как бы там ни было, Старпол не сомневался, что Марсал не станет делать ничего, что противоречило бы интересам Харпа. Старпол не собирался расспрашивать своих подручных о том, какое впечатление произвели гости на них. Ни один из его цепных псов не был настолько проницателен и умен, чтобы почувствовать все нюансы человеческой натуры. Они были всего лишь добросовестными исполнителями приказов, не более того. Старпол собрал их только за тем, чтобы сделать необходимые разъяснения по поводу текущих событий и дать указания насчет того, как им вести себя в отношении гостей. Очистив яйцо от скорлупы, хранитель как следует посолил его и откусил сразу половину. «Вам всем уже известно, что в моем поселке появились двое чужаков». Тарпол начал говорить, не закончив жевать. Из губ его летели мелкие крошки яичного желтка. Событие, прямо скажем, из ряда вон выходящее. Хранитель, кроме меня и Лоуфа, чужаков пока еще не видел никто. Тикер гордо улыбнулся. «Мы первыми их заметили и сразу же привели к тебе. Так что можно совсем тихо покончить». Продолжая глупо скалиться, Тикер задрал вверх бороду и медленно провел ногтем указательного пальца по горлу. Посолив, Старпол затолкнул в рот оставшуюся половинку яйца и, не глядя на Тикера, недовольно проворчал. «Ты идиот, Тикер! Если бы я прислушивался к твоим советам, то меня...» Старпол окинул быстрым взглядом всех сидевших за столом, «а вместе со мной и вас...» «Давно бы уже выгнали из поселка пинками под зад». Кикер на подобное замечание не обиделся. Ему так же, как и другим, регулярно приходилось выслушивать от Старпола что-то подобное. «Ну и что с того?» Хранитель храмовых врат мог поносить своих подручных, когда и сколько ему вздумается. Их самолюбие при этом ничуть не страдало. Вполне достойной компенсацией за о с к о р б л е н и е и грубость со стороны Старпола служило то, что точно так же его подручные могли обращаться со всеми остальными жителями поселка. Чтобы восстановить душевное равновесие после разговора с хранителем, любому из них было достаточно войти в один из домов поселка, пройти, не снимая верхней одежды и обуви к столу, усесться на табурет и нахально потребовать крепкую настойку. А если у хозяев такой в запасе не имелось, можно было ударом ноги опрокинуть стол и уйти, пнув в угол упавшую на пол миску. «В прошлый раз, когда в поселок явился чужак, у нас с ним едва не возникли проблемы», – напомнил Старполу другой его подручный, сидевший у противоположного угла стола. Его звали Скат. Он был очень маленького роста, худ и к р и в о н о к Личико его, которое он брил два раза в день, походило на опаленную огнем сморщившуюся полимерную пленку. Губы кривила усмешка, которой скат старался выразить свое презрительное отношение ко всему, что попадало в поле зрения его маленьких злобных глазок. Эти пришли не с севера. Ударом о стол Старпол разбил скорлупу на втором яйце. Они пришли с другой стороны гор. «Ну и что с того?» – недумевающе о пожал плечами Кикул, худой как жердь и высотой под 2 метра. «Разве ты сам не ходил вместе с остальными через перевал?» Старпол, прищурившись, посмотрел на Кикула. «Ну, ходил», – кивнул тот. Старпол покачал головой, поражаясь непробиваемой тупости своего подручного. «Много людей вы там встретили?» «Ни одного». «Так откуда же пришли эти двое?» Кикул на какое-то время задумался. Мучительная работа мысли, отразившаяся на его лице, была похожа на тонические судороги. Так и не найдя ответа на поставленный вопрос, Кикул отпасовал его назад. «Откуда?» «Они пересекли снежную пустыню, которая нам показалась бескрайней. Выходит, они шли никак не меньше суток». Старпол положил очищенное яйцо на край тарелки и окинул взглядом всех своих подручных. «Кому-нибудь из вас доводилось слышать о человеке, которому удалось выжить ночью вне дома?» «Нет», — уверенно ответил Лоуф. «Нет», — повторил следом за ним Тикер. Остальные молча закачали головами. Толстый базур тряс головой так интенсивно, что его обвисшие щеки мотались из стороны в сторону, «Будто два красных мешочка, набитые сушеной закваской». «И что из этого следует?» Спросил, обращаясь одновременно ко всем Старпол. «То, что эти двое пришли с севера», — ответил скат. Остальные тут же согласно закивали. «Идиоты!» Процедил сквозь зубы Старпол и пустил по столу в направлении тикера свою пустую кружку. Тикер тут же наполнил кружку хранителя крепкой настойкой, не забыв налить и остальным. Отпив из кружки, Старпол закусил половинкой яйца. «Эти двое пришли именно из-за перевала, потому что, как нам известно, они останавливались в доме полоумного Мидла», — сказал он. «А это значит, им известен способ выживания ночью в снегах. Понятно вам это?» Цепные псы вновь дружно закивали. «Да, конечно. Само собой». «До тех пор, пока я не узнаю, как им это удалось, с нашими гостями ничего не должно случиться», — продолжил Старпол. «Вам следует относиться к ним с уважением. В особенности это касается тебя, Скат». Старпол ткнул пальцем в злобного коротышку. «Если кто-нибудь из вас получит по зубам от одного из чужаков...» Можете даже не приходить ко мне с жалобами. Я буду не на вашей стороне. Сейчас гости спят в моем доме. Из дома напротив за ними присматривают Хисмер и Будакол. Вы двое. Старпол указал на Лоуфа и Кикула. Смените их через пару часов. Если гости захотят прогуляться по поселку, не чините им никаких препятствий. Единственное место, куда им не следует пока заходить – Это храмовый притвор. Но об этом я их уже предупредил. «Им о ж н о разговаривать с местным населением?» осведомился Лоуф. «Да, но только в вашем присутствии. Мне должно быть известно все, что их заинтересует». «Ты скат!» Старпол перевел взгляд на коротышку. «Завтра же, на рассвете, не дожидаясь проповеди, отправишься к перевалу. С собой возьмешь Хисмера и Будакола». «Выяснишь, о чём чужаки расспрашивали полоумного Мидла и что он им наговорил?» На лице скада появилась улыбка каннибала, которому сообщили, что обед готов. «Кроме того, внимательно наблюдайте за перевалом. Если вдруг, не допустит его сущий, объявятся новые чужаки, я должен узнать об этом прежде, чем они спустятся с гор. Постарайтесь задержать их в доме Мидла». «Скажите, что внизу нет никакого жилья, а их приятели пошли на разведку и должны скоро вернуться. Ну или что-то вроде этого. Понятно?» «Да, хранитель», — кивнул скат. Старпол в очередной раз обвел взглядом своих подручных. Увы. Образцовыми помощниками назвать их было трудно. Но хранителю храмовых врат приходилось выбирать из того материала, что имелся в наличии. Чтобы довести задуманное до конца, Старполу катастрофически недоставало помощи человека, который мыслил бы так же, как он сам. Если бы удалось заручиться поддержкой Харпа, можно было бы подумать и о том, как распространить свою власть поселок, что на севере. Ну что ж, Старпол поднял кружку, в которой еще оставалась крепкая настойка, и оцелютовал ею всем, кто сидел с ним за одним столом. Во славу сущего!